Николай Саратовкин, как молодой крупнейший капиталист Сибири, был приглашен генерал-губернатором на парадный обед. Но не впечатление от этой напыщенной церемонии сохранило навсегда в памяти Николая Саратовкина тот вечер. Городской голова поведал директору гимназии и архиерею, сидевшим рядом с Николаем, что на окраине города, в маленьком домишке, где живет старуха со внучкой, происходят невероятные чудеса. Владыка заявил, что он не любитель сатанинских проделок, а городской голова, директор гимназии и Николай, после приема отправились в загадочный домишко. Эй, хозяйка, давай лампу. Пожалуйте, господа. Сейчас посвечу. ну Горницы горница как горница. Довольно душно и грязно. Где же ваши чудеса? Что, эта печь в пляс пустится? Наберитесь терпения, сударь. Может быть, этот поздний осенний вечер Был обычным осенним вечером, который опускаются на землю из года в год, из века в век. Но Николаю Саратовкину все вокруг казалось загадочным и значительным, будто говорило, что сейчас должно произойти что-то очень важное, что оставит след на всю жизнь. послышались легкие шаги и в дверях появилась девушка взлохмаченные темные волосы были наспех прихвачены красной тряпкой и висели до пояса Николай, Внимательно и удивленно рассматривал ее кроткое лицо, хрупкую шею, широко расставленные огромные глаза, блестящие и теплые. Девушка встала у стены. На обветренных губах блуждала загадочная усмешка. Глядите, господа, наваждение какое-то. Ум за разум заходит. Что за чертовщина? Видимо, видимо это действие каких-то подземных газов на деревянные предметы. Все взгляды были устремлены на печь. По шестку к краю медленно двигалась деревянная ложка. Она на секунду задержалась, точно раздумывая или колеблясь, затем рывком переползла белый кирпич и упала на пол. Николай, охваченный необыкновенным волнением, взглянул на девушку. Придерживаясь руками за стену и всем телом подавшись вперед, она не сводила широко открытых глаз от упавшей ложки. Лицо ее было напряженным, мертвенно-бледным, по нему катились капельки пота. «Что с вами? Вам дурно?» Он хотел поддержать ее, чтобы она не упала. Но его остановило странное выражение лица девушки. На нем не было страха. Ее фигура, поза были волевыми, жесткими. А старуха рухнула в ноги городского головы. «Батюшка, отселил бы ты нас куда-нибудь». Мочи боль нет с нечистой силой бок о бок жить. соседи у меня за не почитать стали. Ну, что вы, молодой человек, думаете по этому поводу? В чудеса не верю, но тут... Тут ничего не понимаю. До свидания, барин. Доброй дороги. Девушка подняла глаза на Николая, и улыбнулась ему какой-то неожиданной искрящейся улыбкой. Это была первая бессонная ночь в жизни Николая. Юноша закрывал глаза, и перед ним возникало бледное волевое лицо девушки. Чудо, свидетелем которого он стал, само по себе почему-то произвело на Николая меньшее впечатление, чем девушка. Она же показалась настолько необыкновенной, что невозможно было представить ее существование без чудес. Она сама была чудом. Утром и днем Николая задержали дела. И в заколдованный домик он поехал только вечером. Окна и двери его оказались заколоченными, а стража разгоняла любопытных. А где же хозяева дома? Старую Панкратиху и внучку, ваше благородие, недавно с вещами увезли. Их теперь в сторожке на кладбище поселили. Пусть уж там с нечистой силой знаются. Спасибо тебе, братец. Возьми-ка целковый на чай. благодарны, ваше благородие. Весь следующий день мысли о девушке не покидали Николая. Но что-то удерживало его идти к ней. Однако... После еще одной бессонной ночи Николай поехал на окраину города, где за монастырской стеной доживало свой век старое кладбище, затененное столетними соснами и елями, заросшее буйным молодым подлеском. Николай мельком взглянул на окна сторожки, затянутые занавесками, прошел мимо, свернул на тропинку, петлявшую между могилами и стволами сосен. Михаил Иванович Саратовкин был погребен в фамильном склепе из черного мрамора с позолоченным крестом. На склепе такими же позолоченными буквами было написано «Да будет воля твоя». Николай снял шляпу и склонил голову перед склепом и тотчас же услышал шорох позади себя. «Я увидела вас в окно, барин». У вас тут батюшка схоронен? Да. Да, батюшка. Ай, красивый склеп. И слова какие написаны. Это из Евангелия. Я знаю. Знаю, что из Евангелия. Вы что же, теперь всегда будете здесь жить? Всегда. Бабушка сторожит кладбище нанялась, а я ей подсобляю. Простите, как вас зовут? Любава. Любава. А вам не страшно тут, Любава? Мы с бабушкой смелые. Живых людей нам больше поездно. А мертвые спят. Они не обидят. За жизнь-то набежали друг дружку в досталь. Теперь отдыхают. Где же вы грамоте обучались, Любава? <свят> Сначала бабушка учила, а теперь я в воскресную школу хожу. Я страсть, как люблю книги читать. Только вот где их брать? Если у вас есть книжки, может, дадите? У меня много книг. Хотите, я буду вас учить? А вы вчера хотели прийти к нам, да не решились. <связывая> Откуда вы знаете? Откуда? <связывая> я не могу объяснить. Я иногда могу делать то, что другие не могут. Это ведь я вещи в избушке двигала. Откуда я знаю, почему? Почему? Какая уж я родилась. Со мной никто знаться не хочет. Ведьмы меня кличут. Вот и вы. Не пожелаете книжки мне давать? Не пожелаете? И учить меня не пожелаете. Любава. А я могу заставить. Могу. Даже вас, барин. Заставить могу, если захочу. Только я не хочу захотеть.